Глава 67. Мятеж. На далеком востоке, вот уже третий месяц, стояла по колено в болоте ламийская армия. Зажатые в клещи с двух сторон ламийки были фактически окружены и отрезаны от столицы. Предательство хранителей Великого моста, а также объединение азовийцев и светлых эльфов, стало настоящим шоком для всей Центральной империи. А теперь, когда Ламия узнала, что ее любимый лично возглавил бунтующую армию и отправился на запад, мысли у нее были только об одном — как сбежать из этой ямы к столице, при этом не потеряв все свое войско, а вместе с ним и целую страну. Каждую ночь до этого суеверная Ламия молилась не за себя, не за свою армию, а лишь за то, чтобы вновь встретиться с ним ее первой и последней любовью. «Госпожа!» — взволнованно вбежала в шатер ламия одна из лордес. «Вам стоит на это взглянуть. Нашим разведчицам удалось взять в плен одну из эльфиек, и ей есть что рассказать», — радостно заявила слуга. «Говорливая эльфийка? Ничего себе! Они обычно с большей радостью языки себе откусывают» чем идут на контакт с людьми. Подобная информация могла быть действительно полезной, тем более сейчас, когда Ламия, волнуясь о своем любимом, не могла уснуть. Что же, веди меня, взглянем на эту длинноухую. В одном халате и с клинком в руках произнесла императрица. В стоявшем отдельно от других шатре собралась целая толпа, поголовно состоящая из сливок общества, а именно графинь, баронесс и лордесс. — Ну что, где эта пленница, о которой мне тут все уши прожужжали? Бесцеремонно войдя в шатер, спросила ламия, встав в центре собравшихся. — Ее здесь нет, уважаемая ламия, — спокойно произнесла старуха, имевшая титул герцогини и отвечавшая за земли вблизи Азавийской империи. — Нет? Тогда как мне расценивать подобное мероприятие, на которое меня даже не удосужились позвать? Положив руку на рукоять клинка, спросила ламия. — Полагаю, мятеж будет подходящим словом, моя госпожа. После этих слов все собравшиеся обнажили мечи, направив их в сторону императрицы. Те немногие змеи, прибывшие с ламией, не успели сделать и этого. Молниеносные удары в спину отправили гордость империи на вечный покой. Видевшая эта правительница, скрипя зубами, искала путь и возможность, как выбраться из этого шатра. — Моя госпожа, сбежать вам не удастся, нас тридцать четыре, а вы всего одна, уберите клинок. Все так же спокойно потребовала старуха. «Я, гордая дочь Старты сама решу, когда и что мне делать со своим оружием». Сказав это, Ламия уже для себя решила, что даже если и умрет, то как минимум эту высокомерную и забывшуюся старуху она заберет с собой. «И в этом вся ваша проблема, ваше величество». Недовольно покачав головой, заявила герцогиня. — Вы смотрите на меня, на нас, но отказываетесь видеть. Проблемы, обрушившиеся на нас и наш народ, вы продолжаете игнорировать. — А вы, значит, можете всех их вот так вот запросто решить, убив меня здесь и сейчас? Оценивая свои шансы на побег, произнесла императрица. — Увы, все проблемы это не решит, а вот часть из них вполне. Сделав шаг назад, подальше от Ламии, произнесла старуха. — Герцогиня, я же вам так доверяла. Ваши земли процветали, вам никто не мешал расти и развиваться. Мы даже глаза закрывали на то, что вы немного подворовываете из караванов, направляющихся в столицу. — И мы вам за это благодарны, госпожа! — улыбнувшись, произнесла старуха. — Однако в процветании нашего края нет других ваших заслуг. Лишь торговля с Азавией и домом пяти религий, втайне от вас и имперской семьи, позволили Востоку жить и развиваться. — И вместо того, чтобы убедить меня, ты решила свергнуть? — Что? — На престол захотелось, восточная продавшаяся сука. Что пообещали тебе эльфы и азавийские свинопасы? Приготовившись к атаке, в последний раз спросила Ламия. — Престол? Холодно блеснув глазами перед тем, как ее голова отделилась от тела, ответила старуха. Стремительный удар императрицы одним своим касанием поразил сразу троих. Кровавый вихрь закрутился в шатре. Рассекая плоть словно масло, Ламия рубила всех и вся без разбору и раздумий. Летели конечности, головы, мечи, копья и стрелы. Будь на Ламии сейчас ее броня, а не этот чертов халат, она бы показала этим предательницам, чего стоит их императрица. Но сейчас... Копье с хрустом ломая кость, вонзилось Ламии в ногу. Не выныривая из боевого транса, императрица отмаш ударила притаившуюся сзади мятежницу. Хрустнул череп. Тяжелая рукоять, ломая нос и челюсть, оттолкнула баронессу, после чего ламия, переломив копью пополам, чтобы то не болталось, с мечом в одной руке и палкой во второй двинулась вперед. Седьмая, девятая, сука, да сколько же вас еще здесь? Вмиг, когда стрела от малого арбалета вонзилась ей в спину, зашипела ламия, метнув прямо в голову стрелявшей обломок деревянного копья. Привычка никогда не расставаться со своим мечом, доставшаяся ей от матери, не раз спасала женщине жизнь. И теперь слова матери о том, что сталь лучше любого друга и союзника, заиграли для женщины новыми красками. Двенадцатая, восемнадцатая, уставшая сражаться на пределе своих возможностей Ламия пропустила очередной удар, распоровший ей руку от плеча до ладони. И я не умру! Пронзив своим мечом голову нападавшей насквозь, крикнула девушка, после чего ей после чего на ее спину обжигающе обрушился очередной сокрушительный удар. И я не умру! Рассекая голову бедолаги пополам, а следом одним ударом поразив бившую со спины лордессу, вновь вскрикнула ламия, понимая, что ее силы уже на исходе. — Я отказываюсь умирать! — прохрипела ламия сквозь пузырящуюся изо рта кровь, когда очередь из нескольких арбалетных болтов угодила женщине в грудь и живот, пробивая легкие внутренности. Прежде чем упасть на колени, воительница вспомнила их с Жаком последнюю, наполненную любовью и необузданной страстью ночь. — Я буду ждать тебя! — понимая, что сознание покидает ее тело, едва слышно прошептала она. — Вечно! Десятки быстрых ударов, мечей и кинжалов обрушились на обессиленную женщину. Подобно тому, как шакалы терзают плоть льва, вчерашние слуги на куски разрывали тело своей госпожи. План азавийцев и светлых эльфов удался, как и предполагали посаженные ими во власть специально обученные люди. Мятеж начался даже раньше, чем это было задумано. Дни ламийской империи были сочтены. Великий род уничтожен, а армия окружена. Пусть эльфы и пообещали, что не тронут знать и их войско, однако следовать этому обещанию никто и не собирался. Прибывший в Лайдалай Олег после победы над Ледяной Айсай впервые за несколько дней позволил себе расслабиться. Глядя в лунное чистое небо, мужчина, сидя у зажженного камина, наслаждался хорошим рубиново-красным вином и угощениями, так любезно предоставленными правительницей этого города. Их потери, по сравнению с западными налетчицами, были до смешного скромными. По подсчетам Татры, в том поле Айсай оставила по меньшей мере шесть тысяч своих воительниц, и это только убитыми. В то время как потери со стороны империи в двух сражениях не достигли и двух сотен. Конечно, вот так вот, сидя в уютном кресле у камина, просто было подсчитывать чужие жизни, при этом поговаривая, что могло быть и хуже. Однако лучшим исходом любого грядущего сражения Олег продолжал считать битвы, выигранные без боя и людских потерь. Недостижимая мечта. Взглянув в окно, а потом и потянувшись в кресле, Протянул мужчина, вспоминая его прекрасную и строптивую ламию. «Как она? Все ли у нее хорошо? Может быть, она уже и вовсе вернулась в столицу и теперь со всех ног несется со своей армией к нему на помощь? А ведь было бы здорово рассказать ей о том, как он ювелирно вскрыл форт, а следом разбил в поле столь грозных врагов. Интересно. Она вообще бы мне поверила, скажи я такое. Раз за разом, с улыбкой на лице, задавался столь его волнующими вопросами мужчина.